Глава шестая. Борис решил задать посетителю прямой вопрос. «Так значит, Элли отравили?» «Разные мысли в голове роятся», — признался Руди. «Если честно, их несколько. Первое, — кто-то посоветовал маме пить всякие таблетки. Второе, — кто-то подсыпал ей тайком убийственную смесь пилюль. Возможно, она еще кое-какие препараты принимала, которые анализы просто определить не способны. Предположим, вы приобрели на Шри-Ланке некое средство, которое есть только там. В России оно неизвестно. Я уж не говорю о колдунах и знахарях они такое намешать могут, что черт ногу сломит. Хочу понять: мама отравилась по глупости? Или имел место злой умысел? В полицию обращаться никогда не стану. Маман, не вернуть а по репутации медцентра можно нанести ощутимый удар. Прошу вас очень аккуратно работать. В первую очередь надо поговорить с Люсиндой. Могу дать ее номер телефона. Мне не захотелось говорить, что знаю Люси столько лет, сколько на свете живу. Поэтому спокойно кивнул. Буду благодарен. Рудольф хлопнул ладонью по колену. Имейте в виду, что члены семьи вне всяких подозрений. «Никто из нас не мог причинить маман вреда». Не так давно после очередного скандала поинтересовался у отца, почему ты с женой не разведешься? Мне она мать, деваться некуда, но ты можешь стать свободным, отселить ее, содержать, но не слушать ежедневно крики. Отец улыбнулся. «Моя жена — память об ушедшей молодости. А если серьезно, я сам виноват, что Элли такой стала. Следовало отправить ее учиться, потом устроить на работу, А я жалел Елену. Детство и юность у нее были нищие, не всегда денег даже на батон хлеба хватало. Решил компенсировать все плохое, что с девушкой случилось, подарками и заботой. Кроме того, когда ведешь женщину в ЗАГС, следует четко понимать, что она до преклонных лет юной, красивой, улыбчивой и благодарной тебе не будет. С возрастом характер портится. Я сам теперь не персик в шоколаде, да и никогда им не был. Но раз женился, то несу ответственность за супругу, которая поверила моим обещаниям всегда быть вместе. Рудольф покачал головой. Отец не Калигула. Примечание. Гай Юлий Цезарь Август Германик, известный также под прозвищем Калигула, считается одним из самых жестоких серийных отравителей. Конец примечания. И он врач даже по состоянию души. Подсыпать из-под тяжка кому-либо яд никогда не станет. Что касаемо меня, зачем бы я пришел к частному детективу, если сам совершил преступление? Чтобы он нашел меня? Ну, согласитесь, глупо. Моя супруга? Наташа прекрасный стоматолог, но разбирается не во всех препаратах. Ей такую хитрую смесь не составить. Да, свекровь любила унизить невестку. Но Туся нашла способ борьбы с моей матерью, я уже вам о нем рассказал. Первые годы нашего брака жена плакала, расстраивалась, а потом начала изображать восторг, услыхав любое замечание. Ее это стало развлекать. Ну, такая у них с мамой игра началась. Одна нападает, другая ее хвалит и благодарит. Обе женщины получали удовольствие от своих странных отношений. Пару лет назад осведомился у Туси. Тебя поведение маман, похоже, перестало бесить, или ошибаюсь? Она рассмеялась. «Давно уже не принимаю близко к сердцу слова Элли. Мне ее жаль. Тяжело жить, находясь в конфронтации со всем миром». Рудольф улыбнулся. «Кто еще остался? Марта? Никита?» «Они бабушку не любили, но давайте признаем, та сделала все, чтобы оттолкнуть от себя внуков. Само их присутствие бесило маман. Она что, бабушка? Она молода и прекрасна, и обзавелась внучатами? Да никогда! Да ни за что!» Моя дочь потихоньку вступает в подростковый возраст, всегда стоит на своем, но мысль об убийстве бабушки ей точно в голову не придет. Обидится? Да, это, пожалуйста, причем не один раз за сутки. Никита тихий, спокойный, книжный червь Мама к нему в комнату прибежит, закричит, затопает ногами. Кит глаза от Тома оторвет и спросит: Ты чего-то хотела? Извини, не понял. И детям никогда не достать такие лекарства и составить смертельную комбинацию у них ума не хватит. Наша семья не замешана в смерти маман. Да, рыдать никто не стал. В доме теперь спокойно, тихо. Душа отдыхает. Но мы не преступники. Рудольф сложил ладони домиком. Интересный момент. С посторонними людьми мама вела себя так же, как с нами. Поговорите с Прокофьевой. Люсинда наверняка выдаст вам целый список тех, кто наточил зуб на маман. «Но, пожалуйста, действуйте аккуратно!» «Понял вас», — кивнул я. «Давайте оформим договор», — предложил Борис, который за время встречи произнес всего пару слов. Некоторое время у нас ушло на формальности, потом Рудольф откланялся и ушел. А я позвонил Люсинде. Та мигом схватила трубку и затараторила. «Ванечка, котик, как дела? У меня такие сложности! О, ты-то и нужен, на длину!» «Прости, Люси, не понял твою просьбу», — ответил я. «Нужна твоя длина от пяток до макушки». «Точно не помню», — признался я. «Метр восемьдесят пять будет?» — деловито уточнила Люси. «Мне надо, чтобы не ниже. Она прямо баскетболистка». Поскольку я поставил телефон на громкую связь, Борис слушал беседу. Батлер встал, поднял руку. Я правильно его понял. «Точно сказать не могу, но у меня высокий рост». «Шикарно, роскошно, то, что надо!» — принялась восхищаться Люсинда. «Котик, живо, рули ко мне прямо сейчас! У тебя есть хорошие казаки?» Я с удивлением глянул на Борю, тот развел руками. Мне пришлось ответить. «Прости, Люси, нет». «Не беда, сама их найду», — весело прощебетала подруга моей маменьки. «Сейчас пришлю информацию. Поройся в своем гардеробе, найди все нужные вещи и прихвати их с собой». Хорошо. Согласился я, прекрасно зная, что спорить с маменькой и ее подружками бесполезно. Они всегда добиваются своего. Не следует зря терять время. Хочет Люси знать мой рост? Нет проблем. Желает, чтобы я познакомился с казаками, которых она найдет. Нет нужды задавать вопрос, зачем мне общаться с терскими, кубанскими и другими этническими группами служилых людей. Надо привести Прокофьева и кое-что из моего гардероба? Да пожалуйста. Люсинда будет довольна и, надеюсь, сообщит все, что знает про Элли». Телефон тихо звякнул. Я посмотрел на экран и заморгал. «Что там?» — проявил Боря несвойственное ему любопытство. Я протянул ему свой мобильный. «Список вещей, которые мне надо иметь при себе». «Красная шелковая косоворотка с вышивкой на груди «отдам жизнь за царя!» — изумился Батлер. «Ярко синие шаровары...» Черный картус? Что госпожа Прокофьева задумала? Ума не приложу. Может, костюмированную вечеринку? Я перезвонил Люси и честно признался. У меня лишь традиционные пиджачные пары, рубашки и галстуки. Простые брюки, джинсы, пуловеры. «Остановись!» — скомандовала маменькина подруженца «По дороге ко мне за рули к Вере Комиссаржевской. Там дадут нужный наряд». «К кому?» — переспросил я. Ваня! простонала Люси, ну почему ты такой зануда? Театр имени трех поросят. Не самый известный коллектив, но у них интересные постановки. Вера комиссаржевская там, понял? М -м -м", протянул я. С мужчинами требуется терпение, как у дрессировщика золотых рыбок, фыркнула Люси. Записывай адрес. Самый центр Москвы, пять минут езды от моего дома. Надеюсь, помнишь, где я живу? «Борисовский переулок», — быстро произнес я. «Твой муж расселил двухэтажный особняк, это...» «Спасибо, я прекрасно осведомлена, каким образом Жорж приобрел недвижимость», — остановила меня Люсинда. «Тебе следует войти в здание под пятым номером, в котором расположен театр трех поросят, и сказать вахтеру, мне нужна Вера Комиссаржевская. Он объяснит, куда шагать». «Не жуй мочалку, не спи, как всегда, на ходу, не плетись на за ногу. Давай, давай, поторопись и получи костюм». «Куда Вава, прежде чем с тобой общаться, следует не только плотно пообедать, но еще и поужинать в придачу», — рассердилась Люси. «Прекрати сыпать вопросами! Поторопись один раз в жизни!» В ухо полетели частые гудки. «Если не ошибаюсь», — тихо произнес Борис. Вера Федоровна Комиссаржевская, великая русская актриса, скончалась зимой 1910 года. Она служила в Александрийском театре, потом создала собственный коллектив, назвав его Драматическим театром. Но вряд ли он работает в Москве. И уж совсем из области фантастики предположение, что актриса в нем до сих пор служит.